Вторично до винтовой лестницы, ведущей в подземелье, Юрий не дошел. Точнее, дошел, но не сразу. На полдороги его перехватил некто в ливреи и при потрясающих баках. Юрий еще подумал, какой колоритный абориген. Все-таки мода в отсталых мирах – это что-то. Где-нибудь в цивилизованном мире подобного персонажа точно сочли бы либо за клоуна, либо за сумасшедшего. Господин Шевела? Юрий с неудовольствием обернулся. Одно дело, когда от первостепенных занятий отвлекают местные бонзы, вроде почившего в бозе короля Барнигата или немедленно взгромоздившегося на опустевший трон Дэна Трештегро, и совсем другое, когда отвлекают лакеи. Но в конечном итоге от лакеев тоже много зависит. Например, благополучие несчастного Ромы Матвеева. Поэтому Юрий подавил неизбежный порыв гаркнуть на лакея и спокойно пойти дальше. В чем дело? Нетерпеливо поинтересовался разведчик. Тебе привет от шефа, насмешливо сказал Лакей по-русски. Юрий вопросительно уставился на обладателя Бакенбардов и на всякий случай втихаря взялся под плащом за рукоять шпаги. Хоббарты тоже в состоянии говорить по-русски. Но Лакей тут же исправился, назвал текущий пароль и представился. Агент Тунец, научная разведка Аркадия. А -а", – пробормотал Юрий, успокаиваясь. Агент карандаш, флотская разведка, Пеломен. Все, подумал Юрий с некоторым облегчением. Началось. Больше не тянуть лямку одной группой, да и то не полный. Теперь наших с каждым днем будет все больше и больше. Люклюка, на Вермелине ты брал? спросил тунец, как показалось Юрию опять насмешливо. Моя группа, нахмурился Юрий, готовый вздыбить щетину и дать отпор извечным конкурентам-наушникам. Поздравляю! Неожиданно сердечно вздохнул тунец и протянул для пожатия лопотообразную ладонь. Ювелирная работа. Он нам столько напел, мама моя. За неделю трехгодичные дыры позатыкали, все до единой. Спасибо. Юрий тут же смягчился. Собственно, я как раз собирался просканировать породу под фундаментом. Не надо, сообщил Тунец, там уже мои хлопчики копошатся. У них снаряжение, сам понимаешь, не чита твоему. И Тунец назвал второй пароль. Пароль допуска к оперативной работе на соответствующем уровне. Юрий только пароль и знал, допуска у него по сути не было. Точнее, не было нужных технических и теоретических знаний. «Пойдем ко мне, погутарим». Тунец предупредительно взял Юрия за рукав и увлек дальше по коридору мимо лестницы. Тут Юрий снова напрягся. Зародилось у него легкое подозрение на уровне чутья, а не логики. Что-то слишком уж настойчиво Тунец вкраплял в речь специфические славянские словечки, словно подчеркивая свою принадлежность к пиломену. И потом группа Юрия работала всего-навсего четвертые сутки. Но такая скорая высадка дополнительной группы казалась нереальной. Юрий только-только начал готовить почву для внедрения пилометской агентуры. Да и то говоря, на чистоту ему сильно повезло. Удачное покушение на короля, скорый передел власти, неожиданная сговорчивость преемника. В общем, Юрий снова втихую взялся за шпагу. Тунца, похоже, совершенно не заботили косые взгляды челяди, солдат и придворных, попадающихся навстречу. Лакей, который тащит за рукав скороспелого фаворита нового правителя, для местных картина наверняка удивительная. Юрий совсем было расстроился, а посему в коморку в одном из боковых от входил при полном боевом режиме и готовый к любой свалке. «Привет!» – поздоровался с ним сидящий посреди коморки на шатком табурете человек. И Юрий понял, что вообще перестал что-либо понимать. «Это был шеф». Майор Пеломенской разведки, которому еще вчера утром Юрий докладывался. «А, протянул Юрий господин майор?» «Все в порядке», – буркнул шеф. «Не нужно майора, можно просто шеф». Тунец аккуратно затворил тяжелую высокую дверь. «Тут некоторые новости прошли, твоей группе пока не сообщали». Шеф проливал свет на факт собственного присутствия. Оказывается, некоторое время на Данкартене действовал по крайней мере один Хобарт. «Волгоми это улегти?» – уточнил Юрий. «Уже знаешь?» – шеф скинул брови. «Молодец, мышей ловишь. Именно там. Не разведчик, простой пилот. Его наши истребители прижали, а он загодя отстрелился, видимо. Катер его сожгли. Месяца два спустя он запросил помощь на штатной пилотской волне, и его подобрали. Ничего серьезного по нашему направлению он натворить не успел. Разве что помог скинуть с трона адагомейского короля Кейта Гро». Юрий молча кивнул. Когда говорит начальство, самому лучше молчать. Спецы нашего один голос твердят, что именно действия этого пилота пробудили интересующий нас объект от спячки. В том смысле, что пилот применял высокотехнологичные устройства. Хобартский световой меч, рацию. Кстати, кое-кто с этим же связывает и деградацию местной колонии. Мол, объект весьма чувствителен к проявлениям развитой науки и техники. Так что нам тут вполне возможно придется туго. Понятно, что центр форсировал события. Тем более, что ты тут такой плацдарм подготовил, только успевая поворачиваться. Майор тоже умолк, пытливо взглянул на Юрия. Что, язык проглотил? Зачем же, пожал плечами Юрий. Жду резюме по предыдущим заданиям, и новых будет таковые найдутся. Роман это вытащил, только что его вчера сдали покойному королю как колдуна. «Он, мягко говоря, не в себе, но я вкатил ему чего положено и оставил полежать». «Наши на орбите есть?» «Нет», — ответил майор бесстрастно и пояснил. «Незачем привлекать Хобартов». Базовый модуль оставили за орбитой внешней седьмой планеты, подальше от чужих глаз. Но регулярное сообщение будет, причем ежедневное. Ближайшая посадка нынешней ночью. «Надо бы Рому в госпиталь. Боюсь, что сам он не оклемается, нужно его обследовать и растормозить». Содрать чужую матрицу, поглядеть, все ли в порядке с ним самим. Вот, ночью и заберем. Ладно, это текучка. Давай о главном. Признавайся, король твоя работа? Нет, шеф, честное слово. Я почти всю ночь в городе шастал, как раз Рому искал. В процессе сошелся с Берковичем и вторым Матвеевым. Кстати, они должны были доставить в схрон прилюбопытнейший образец. Доставили. Образцом уже занимаются. Ты молодец, Юра. Как всегда, основной план полетел к чертям, но в конечном итоге цель приблизилась. Значит, не ты. Интересно, кто ж тогда? Трешт что ли? Думаю, да, согласился Юрий. Возможно, не один, а в сговоре с кем-нибудь. Ну а потом, как водится, перегрызлись и начали друг друга устранять. Говорят, задумчиво протянул шеф, что никакой он не трэшт, а на самом деле родственник Кейта Гро. Вполне возможно. Кстати, Кейт Грог королевской фамилии Дагомеи отношения не имеет. При прежнем короле и вере Таушенде. он одно время занимал пост канцлера. Талантливая семейка, хмыкнул майор. Не вышла в Дагомей взялись за Данкартен. Кстати, заметил Юрий, теперь придется следить, чтобы дочь Барнигата и младший Таушенд, которые друг другу очень неровно дышат, не попытались вернуть законную власть. И здесь, и там. Проследим. Мы ведь теперь руководители Ордена. Орденом, малыш, руководить буду я. Для остальных я буду заместителем. А ты весьма деятельным главой, который не гнушается полевой работой. Есть. У Юрия отлегло от сердца. Если честно, он очень боялся, что личную миссию на не прервут. А он успел втянуться в местную жизнь. Ему было безумно интересно перекраивать жизнь целой страны по своему разумению. Разумеется, под чутким руководством центра. Ему нравилось здесь, на далеком Донкартене, который стал вдруг таким близким. «Ладно», — сказал шеф, — «пошли вниз. Поглядим, что там спецы». «Кстати, шеф, есть у меня на примете в Северной Слободе один подозрительный домик. Такая эманация из него прет, хоть ложись и тут же помирай. Надо бы его поглядеть. Сдается мне, он связан с нашей историей. Чую». «И когда ты все успеваешь», — проворчал шеф, — Поглядим, непременно поглядим. Ну, пошли, что ли? Пошли. И они направились к той самой винтовой лестнице, к той самой, по которой спустилось гораздо больше народу, чем поднялось. Как символ и обещание, отныне число спустившихся будет равняться числу поднявшихся. По крайней мере, воины Пеломена будут к этому стремиться.